Защититесь и вы. Огонь единения вашего и подъёма может быть кому-то очень неприятен, и кто-то захочет его погасить. Хотя взять, тёмные хотят, не мытьём-то катить им, хотят доконать. Не удалось по одному направлению, будут искать другие. Огни единения невыносимы. Надо силы их удержать против всех возможных попыток.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 Творческие огни объединения мощную силу имеют. Следует вспомнить, какое сильное противодействие тёмных встретило творчество ваше, когда впервые проявилось оно, и яро потому подавлялось всё время. Надо теперь защититься, иначе снова погасит. Если к творчеству духа владыка зовёт, то как же тьме зов этот отвратен, когда творчество это от света Ибо есть творчество и от тьмы, пытались окутать и задушить тёмными удушьями огнетворчество. Но ваша батарея, когда гармонична, столь сильна, что не задушите мощь творящих огни. Две согласных ауры могут творить чудеса, но лишь в согласии полном. Действуйте в согласии. Луч мысли согласных, двух полностью объединённых аур, силу имеет необычайную, и слабые попытки разъединённого мышления отдельных людей перед ним совершенно бессильны. Он их тушит мгновенно. Силы вам в руки дают действовать соединёнными усилиями, объединённой мощью лучом. Да селён не был селён, ибо отсутствовала полnota единения.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 Это невозможно, если тёмные дост помеют. Охраните же яро то, что может быть попрано и растоптано тьмою. Единением охраните